Глава 17. Единомышленники. Как только командир в серебристых доспехах, пошатаваясь, появился из-за своего укрытия на холме, бойцы из его отряда стали стягиваться обратно и выстраиваться в шеренги. Как я понял, третий отряд, что появился под конец боя и изменил его ход, всё это время был под невидимостью или какой-то другой маскировкой. Они довольно шустры, рассеялись, настигая недобитков и прочёсывая территорию. Однако, когда командир пришёл в себя, то решил отозвать бойцов и двигаться дальше. Похоже, что они тоже спешат. Не удивлюсь, если кто-то из них тоже идёт дорогой королей. Господин Алеф, а есть ли какая-то конкуренция среди и благородных? Поймав на себе недоумённый взгляд, я поправился. Ну, как я понимаю, не вы один идёте дорогой королей. Вот я и подумал, что если вы на пути встретите кого-то, кто тоже проходит испытание. Алеф ненадолго задумался. Я не знаю, господин Сатир, отец ничего про это не говорил. Однако Алеф вдруг замолчал. Однако что? не выдержав спросил я. Да так, мысли вслух, опомнившись ответил он. Думаю, ничего страшного не случится, но лучше с ними не контактировать. Алев в своей обычной манере спокойно посмотрел на меня. Ну, пацан, вот умеет же и таинственность напустить, а потом ещё и обломать. И это, несмотря на то, что он младше меня раза в 3. Ну, тогда наблюдаем за ними, я кивнул в сторону отряда. А после того, как они переправятся или уйдут, отправимся к мосту. Алев согласно кивнул. Если они застрянут у пещеры или оставят там кого-то, в этом случае идём на пролом или ждём. Я решил всё же задать этот вопрос, несмотря даже на то, каким глупым он был. Алеф вроде наосторожит и готов жертвовать собой и своим здоровьем, но всё же в некоторых моментах осторожничает. Мы неслись во весь опор для того, чтобы потом почти неделю наблюдать за передвижениями гоблинов. Понятное дело, что лезть на них было бы самоубийством. С гоблинами мало вариантов. Но вдруг он всё же захочет пообщаться с этими ребятами. Я пока не знаю, господин Сатир, но я думаю, что рисковать не стоит. А подсказок никаких нет. Как и с гоблинами, ответила леф, покачав головой. Я кивнул и оглядел укрытие, где сейчас затаились остальные наёмники, которые, как и мы с Алефом, наблюдали за действиями чужого отряда. Затем я окинул взглядом долину. Разрозненные группы гоблинов хаотично передвигались от укрытия к укрытию, ловко уходя от отрядов людей. А когда ситуация стала поспокойнее, некоторые из них каким-то образом умудрились найти своих и собраться в более крупные группы. Мне в голову даже закралась мысль осторожно спуститься и перебить небольшие группки от греха подальше. скрытность, скрытностью. Но я разделяю мнение большинства. Гоблинов лучше в живых не оставлять. Кстати, я не помню, чтобы видел во время битвы Пернатова, да и второго гоблина в шапке с перьями, что был у них в качестве шамана. Среди прячущихся сейчас гоблинов тех двоих тоже не было. Интересно, куда они делись? Спустя некоторое время, когда воины провели перекличку и похоронили своих, они приготовились к переправе. Кстати, стоит отметить, действовали они на удивление споро. На все дела у них ушло от силы часа 3. Они даже не отдыхали. Меня даже зависть на миг взяла. Я сам такой выносливостью не отличался. К тому же все воины, включая командира, были и без коней, видимо, как и мы, оставили в какой-нибудь деревне. Меня интересовало несколько вопросов. Неужели мы сейчас видим ещё один отряд претендента на трон? И если это так, то кто проходит испытание? В их рядах я отметил троих воинов, что выделялись на фоне общей массы людей. Первым, конечно, был их лидер, тот, который владел магией. Он безусловно выделялся, но, как мне показалось, ему не уделяли особого внимания. Господина после боя точно бы не оставили одного приходить в себя. Вторым был невысокий воин из стрелков. Он держался отстранённо, но к нему как раз относились с уважением, хотя тот и старался уйти от лишнего внимания. Третьим, на кого легло моё подозрение, был здоровенный детина без шлема, что командовал тем третьим отрядом, что появился в самом конце. Тот явно был лидером по призванию, шумный, собирал вокруг себя максимум людей. Казалось, вокруг него постоянно что-то происходит. Миня вдруг увлёк вопрос, как наш отряд выглядит со стороны. Ну, если бы за нами также кто-то наблюдал. Хотя, если сравнивать с теми ребятами, у них нет такого бардака, как у нас. У них есть три отряда муштрованных воинов и трое ребят, которые на их фоне выделяются. У нас же все индивидуальные. Один без чего только стоял. Воспоминание о бесе меня немного отрезвили. Выстроившись в длинную шеренгу, воины направились на другую сторону ущелья. Гублины, кстати, тоже не сидели на месте. Два крупных отряда по 15-20 особей, также как и мы сейчас наблюдали за действиями своих недавних врагов. Также присутствовали небольшие группки, но на них я особого внимания не обращал. Они не представляют какой-то угрозы для нас. Ну что, ходу, оглядел я своих людей. Давайте живее поднимаемся. Второго шанса пройти без приключений уже не будет. Убедившись, что все готовы, я скомандовал: "Бежим". Мы заранее наметили маршрут, который позволял передвигаться незамеченными как можно большее время и при этом проходил подальше от больших групп зеленокожих. Мы строем понеслись вниз с холма. Впереди бежали зелёный с бегуном замыкали молчун и скальп. А левсходу запрыгнул на спину затаившийся в кустах шили. Быстро он волчицу перепрофилировал в ездовое животное, ничего не скажешь. До переправы было километра 2 с небольшим. Радует ещё, что большую часть пути предстоит бежать с горы. Это хоть как-то компенсировало тяжёлые рюкзаки, которые на нас навесил Жмот. Спустя 5 минут стремительного бега по пересечённой местности мы преодолели треть пути. Наёмники тяжело дышали под весом поклажи. бегун и зелёные хорошо запомнили маршрут, и мы следовали за ними, не задумываясь. Мы петляли между холмами, булыжниками, зарослями чахлых кустов. Я надеялся про себя, что наш забег на среднюю дистанцию не наблюдает сейчас облизывающаяся гоблина, так же, как и мы всего пару часов назад наблюдали за ними. Несмотря на все ухищрения, нас легко увидеть с любой маломальской возвышенной точки. Алев прыгнулся к шее волчицы, что отруццой неслась с нами на равня. Было видно, что для неё такой темп как лёгкая прогулка, но вперёд она не вырывалась. Отряды тех воинов, за которыми мы до этого наблюдали, вероятнее всего, уже успели переправиться. Думаю, зеленокожие наблюдали за этим с таким же ожиданием, как и я, когда ломал голову, как нам перебраться через их лагерь. Ну ничего, главное сейчас успеть добежать и переправиться. А лишними мыслями голову лучше не забивать. Спустя ещё 5 минут мы вышли на прямую. Впереди маячил опустевший лагерь гоблинов, за которым нас ждал долгожданный мост. На холме слева от нашей шеренги вдруг выросла нескладная фигурка маленького гоблина. Я не сразу сообразил, что это детёныш. Да него было метров 100, и он застыв на месте, следил за передвижением нашего отряда. Когда мы почти поравнялись с возвышением, на котором стояла кривая фигурка, зеленокожий вдруг пронзительно заревещал, что-то тыча в нас когтистым пальчиком. Однако в следующий миг в его сторону устремилась блестящая на солнце искра. В грудь гоблинёнка на всю длину клинка вонзился кинжал, запущенный зелёным. Он бежал в 3 м от меня, и я смог заметить его резкий замах. Даже не проверив результат броска, он молча продолжил бежать. Позади меня послышался резкий звон и чей-то выдох. Бегло обернувшись, я увидел, что синица потирает плечо, а следом за этим со стороны холма в нас полетели камни. Их было не так много, да и не целились в нас. Однако камни были и довольно крупные, и были вполне способны наделать бед. "Ходу-ходу", шипел я, отдуваясь. "Шелия, поравняйся со мной, господин Олев". Шелия приблизилась ко мне, сразу поняв, что я хочу. Мой щит умнее меня. И если в меня полетит снаряд, среагирует раньше, чем я что-то замечу. Я видел, как Бегун впереди меня несколько раз отпрыгивал, ловко уворачиваясь от летящих в него камней. Несколько раз я слышал, как позади меня звякали под ударами чьи-то доспехи. Как только мы миновали холм, за нашими спинами стали появляться гоблины. Сначала двое осторожно выглянули из-за бугра. Вероятнее всего, пересчитав нас и решив, что мы не опасные противники, ну, относительно их предыдущего врага, они, считая угрозу несерьёзной, устремились вниз по склону. Видимо, мелкие засранцы успели передать какой-то сигнал своим, потому что вслед за ними стали появляться другие кривые фигуры. Я услышал короткий вскрик. Обернувшись, я увидел, как бабник стал заваливаться, но его прямо на ходу подхватил синица и взвалил на плечо. Выруговшись, я стал слегка замедляться, чтобы оказаться в хвосте отряда. Я отчетливо слышал всё чаще позвякивающие доспехи удары камней. Запасливые гады. "Вперёд давайте", скомандовал я оглянувшемуся на меня Алефу. "Я прикрою спины". Алеф согласно кивнул, похоже, понял, о чём я. Однако, ошибнув что-то шелли, они устремились вперёд, обгоняя впереди идущих. Плохая это была идея. остаётся, надеется, что на пути до моста мы не встретим больше таких же отрядов, но окликать Алефа я не стал. Думаю, Шелье сможет защитить его не хуже нас. Семь рогов, как никак. Синица опроводил меня взглядом, я по глаза видел, как ему тяжело. Однако его лицо выражало твёрдость и решимость. Товарищ он не бросит. Живой спросил я у наёмника: В отключке в темечко прилетела, шумно дыша и буквально выплёвывая каждое слово, ответил здоровяк. Кивнув, я продолжил свою миграцию в хвост. Сатир, давай я задержу их, произнёс запыхавшийся скальп, когда я поравнялся с ним. Ага, сейчас, огрызнулся я. Вперёд, давай, и под ноги смотри. Этого герою мне ещё не хватало. Я до сих пор не могу ему в глаза смотреть. Сразу начинает мерещиться, что ниже шеи у него обрубок, а не туловище. Молчун бежал последним, и когда я оказался на одной линии с ним, он сначала нахмурился, а потом коротко мне кивнул, будто одобряя что-то. Ох уж этот молчун, что там у него в голове? Порой складывается впечатление, что он знает вообще всё и молчит исключительно из чувства тактичности. Стоило мне сместиться за спину замыкающего, как в активировавшийся щит прилетело сразу три снаряда. Я перевёл взгляд на спину молчуна и увидел на его доспехах три характерные вмятины. Было видно, что прилетело ему не слабо, а он даже вида не подал, что ему больно. Да уж, молчун и этим всё сказано. На холме чуть впереди показалась ещё одна лысая зелёная голова. Увидев сначала нас, а потом и бегущую за нами группу своих, гоблин выскочил и помчался нам на перерез. Но не успел он сделать и пяти шагов, как рухнул с арбалетным болтом в глазу. Я перевёл взгляд на Жмота, но тот уже перезаряжал арбалет. Через пару секунд Шелия добралась до Гублинского лагеря и юркнула в промежуток между хлипкими хижинами. Вслед за ней туда устремились и остальные. Сатир, где, услышал я оклик Бегуна. Сатир, он явно хотел узнать, где держали оставшихся пленных женщин. В самой большой хижине, где вождь Коротко кивнув, он исчез. Главное, чтобы в деревне никого не было. Меня вдруг посетила одна мысль. Те воины, они ведь прочёсывали деревню. Странно, что они не обнаружили женщин. Они точно осматривали хижину гоблинского вождя. Может, они как-то спрятаны? Мало ли у гоблинов секретов, хотя пернатый женщин сразу нашёл. Эх, нам, конечно, сейчас не до спасательных операций, но и оставлять их там тоже нельзя. Остаётся надеяться, что они живы и здоровы. Похоже, что у гоблинов пыл потугас. Несмотря на то, что они могли и бежать быстрее и так и догнать нас, они этого не делали. Видимо, хотели сначала закидать камнями, но видя, что так никого и не смогли поразить, решили не связываться. Хотя швырять булыжники так и не перестали. Твари зелёные. Ох, с радостью бы их сейчас перерезал. Когда вбежал в лагерь зеленокожих, в нос сразу шибанула вонью немытых тел, экскрементов и смерти. Горлу подкатил ком. От неприятного чувства мне захотелось сплюнуть. Аж ностальгией повеяло, когда почти час стоял застыв над детскими скелетиками. Я почувствовал, как волосы на затылке стали это поршиться. Такая злость начала меня одолевать, что захотелось плюнуть на всё и, развернувшись, покромсать карликов. Особенно когда я оказался на той самой площади, где сегодня казнили стольких гублинов, а потом и расщеплению несчастную жертву, внутри меня начал подниматься настоящий гнев. Сам не знаю, как удавалось держаться. В голову лезли мысли о том, как жила та бедная женщина перед тем, как её сожрали. Но я бежал. Стиснул зубы и пытался выбросить лишние мысли из головы. Перестал, правда, замечать всё, что происходит вокруг. Но это неважно, главное бежать. В спину с монотонной стабильностью прилетали новые снаряды рикошетя от щита. Стучащие в ушах от долгого бега кровь помогала заглушить вспышки ярости, будто напоминая, что я не супермен. Усугубляли ситуацию горящие лёгкие и начинающие заплетаться ноги. Но чёрт, как же хотелось плюнуть на всё. Сатир услышал я оклик бегуна, что выскочил из шалаша. Я встретился с ним глазами, и взгляд у него был нехороший. Я вопросительно кивнул ему. В ответ Бегун покачал головой, направившись на перерез отряду, чтобы снова влиться в шеренгу. Когда он наконец влился в строй, то как раз оказался между мной и молчуном. "Что там?" отдуваясь, спросил я. "Убиты", глухо ответил наёмник. У него был совершенно ровный голос, и дышал он спокойно. Казалось, он даже не запыхался, будто и не было 2 километров этой безумной гонки. Но это не гоблины, они там стрелами истыканы. Кушни знаю почему, но это известие вызвало у меня ещё большее злости. Выходит, те солдаты решили себя не обременять, но и гоблинам не захотели оставлять игрушки для развлечения. А что толку-то? Всё равно их сожрут. Несмотря на ужас ситуации, мотивы людей, если очень постараться, можно опонять. Проще убить своих, чем оставлять их живыми грёбаным людоедам. Сразу за хижиной открылся вид на провал. 20 шагов и всё, мы на мосту, и мы спасены. Посмотрев чуть дальше, я с некоторым облегчением увидел, что Шеля почти преодолела переправу и скоро окажется на той стороне. Скальп взял из рук Синицы тело бабника, и они вдвоём осторожно переправляли товарища, балансируя на трёх брёвнах. Мост был достаточно широкий, но учитывая, что у здоровяков были самые тяжёлые рюкзаки, Жмот постарался Переправа давалась им нелегко. У меня давно вошло в привычку пересчитывать бойцов по головам, но сейчас у меня на это просто не осталось сил. Я стал замедляться. Когда обегун ступил на мост, нас уже разделяло шагов 10. Хорошо, что все запыхались, думаю, ни у кого и в мыслях не появится желания оглядываться в ближайшие 5 минут. А мне больше и не надо. О чём я думал? Да ни о чём. Безумная гонка, усталость, горящие лёгкие, что до этого сдерживали мой порыв остановиться и дать бой, куда-то делись. Видимо, воодушевление от того, что мы наконец-то добрались, влило в меня новые силы. И пускай я поступаю глупо, пускай снова поддаюсь своим капризам и желанию выплюснуть на кого-то накопившуюся злобу, но мне это нужно. Думал ли я о том, что кого-то подставляю своим глупым решениям? Нет, конечно. Кровавая пелена перед глазами редко способствует конструктивному мышлению. Все мои мысли были направлены на то, как сейчас действовать, чтобы дать хороший отпор преследователям и желательно остаться в живых. Внутри почему-то росла уверенность, что всё будет хорошо. У меня практически непробиваемый щит. Что сможет сделать горстка гоблинов? Даже намёка на то, что я принимаю глупые решения, у меня не проскользнуло. Осторожно сняв с себя рюкзак, я бросил его прямо посреди дороги и, отбежав к куче постройки, прислонился спиной к стене хижины вождя. Отдыхаясь, я сел на корточки и пригнулся. Как показали наблюдения, гоблины неосторожничают и не смотрят даже сквозь такие просвечивающие стены, но это ведь не значит, что я теперь могу расслабиться. Стараясь успокоить дыхание, чтобы не привлекать к себе внимания раньше времени, я затаился. Благо у меня мозгов чуть побольше, чем у карликов, и найдя довольно большую щель, я разглядел приближающуюся группу. Их было-то всего восемь. По крайней мере, я столько насчитал. Дело усложнялось плохим обзором. Я видел только определённую область площади перед хижиной. Так, сначала пропустить всех зеленокожих вперёд, чтобы никто не зашёл мне за спину. Затем щит на полную мощность перед собой. А потом в бой, пока они не опомнились. Зайду им за спину и сразу покрошу метателей. Думаю, четверых смогу уложить, пока они что-то сообразят, а потом, пользуясь преимуществом, попробую ещё двоих уложить. Учитывая, что я один, гоблины вряд ли будут осторожничать. А когда они поймут, что у меня щит, для них уже будет поздно. Главное, чтобы защита не отключилась раньше времени. В общем, план вроде неплохой, а там как получится. Когда мимо меня пробежал первый гоблин, я покрепче сжал рукоятку меча. До моего носа донеслась волна кислой вони. Гоблины мерзкие. Так, ещё один и ещё добежали до моего рюкзака. Один об него споткнулся и полетел кубарем. Вот кретин. Второй пнул мою поклажу и понёсся дальше к переправе. О чём они думают, болваны? Всё равно ведь так и будут стоять перед входом на присловутый мост и потрясать кулаками, изображая то, как они рассержены. тупые мерзкие карлики. Ещё двое миновали моё укрытие. Осталось дождаться троих отстающих, и можно начинать. 1 2 3. Я обешумно прыгнул вперёд, занеся меч над головой годёныша бегущего последним. Когда до него оставалось полметра, я почувствовал, как рядом с моим ухом что-то про свистело, а затем в затылок гоблина, которого я уже планировал обезглавить, вонзилась стрела. Чёрт! Опрометчиво, не став разбираться, что там за стрелок у меня за спиной, я перестроился на следующего гоблина. Но ему по духу откуда-то сбоку прилетел арбалетный болт. Удар был настолько мощный, что ему перерубило тонкую шею, едва не отделив голову. "Томатьих «Да, это мои гоблины", я едва не зарычал от злости. Однако до меня стало что-то доходить. До этого я вообще мало чего замечал, сфокусировавшись только на гоблинах и на причинении им смерти. В кустах неподалёку от моста притаился жмот. Он уже заряжал свой арбалет, пользуясь тем, что до сих пор остаётся незамеченным. Уверен, что где-то за моей спиной пристроился обегун. Наверное, переместился, когда заметил, что я отстал. Гоблины заподозрили что-то неладное и стали замедляться. Я уже предвкушал, как врублюсь сейчас в их спины, но тут откуда-то материализовался кривой. Он прятался за небольшой кочкой, и так мастерски, что гоблины пробежали рядом с ним, не заметив. Недолго думая, кривой размахнувшись своим недокопьём, снёс голову одному из карликов. После мгновенно сменив курс движения остриё своей пики, он вонзил её под лопатку следующему гоблину. Тот громко вскрикнул, привлекая внимание своих товарищей, но, похоже, для них уже было поздно. кривой силой пнул ближайшего гоблина. Когда зеленокожий повалился на спину, наёмник опустил пятку тому на грудь, раздавив внутренности. Ещё двоих гоблинов настигли стрела и болт. Мне хотелось орать от злости. "Стоять, мать вашу!" кричал я последнему. "Убери от него свою тыкёлку и не стрелять, блин!" Даже я не знаю, кто удивился больше. Кривой, застывший спикой наперевес и с расширенными глазами пялящийся на меня или гоблин, который, оценив ситуацию, думал, сейчас куда бы и смыться, чтобы остаться в живых. Вот только бегун со жмотом не удивлялись. Я услышал за своей спиной хриплый смешок. Жмот, похоже, тоже беззвучно ржал. Но мне было плевать. Я шёл вперёд, гипнотизируя зеленокожую тварь. Гоблин застыл на месте, глядя то на кривого, то на надвигающуюся смерть в моём лице. Не знаю, что он увидел в моих глазах, но похоже, что даже дышать перестал. На штанах гоблина и без того замызганных стало проявляться мокрое пятно. Подойдя достаточно близко, я резко размахнулся и, вложив всю силу в удар, разрубил карлика на две части. Сделав три глубоких вдоха, я оглядел разбросанные тела гоблинов. Я же морально готовил себя к тяжёлому бою, а в итоге, ну вы и процедил я единомышленники, блин.